Аннушка и Анфиса нашли себе приют в одном из отдаленнейших и строгих женских монастырей и постриглись в монашество, сделав богатый вклад из оставшихся нерозданными денег, взятых с собой из Петербурга. Игуменья этого монастыря отличалась святой почти отшельнической жизнью. Она начала в нем с самых тяжелых трудов послушницы около 30 лет тому назад и дослужилась до звания игуменьи за свое более чем строгое житье. Кто она и при каких обстоятельствах поступила в монастырь, никто из монашинок не знал. Для Аннушки в лице игуменьи матери Досифеи мелькнуло что-то знакомое. Бывшая горничная княгиня Святозаровой стала напрягать свою память и вспомнила. Мать Досифея оказалась никто иная, как пропавшая без вести графиня Клавдия Афанасьевна Переметьева. Императрица Екатерина пережила своего подданного друга на шесть лет. В первый же год царствования Павла I, который не любил Потемкина, И увидев из его бумаг, как много он вредил ему в мнении императрицы, херсонским губернаторам были получены следующие бумаги. Помеченная 18 апреля 1798 года. Секретно. Милостивый государь мой, Иван Яковлевич. Известно государю-императору, что тело покойного князя Потемкина до ныне еще не предано земле, Одержится в особо сделанном под церковью погребу и от людей бывает посещаемо. А потому, находясь ие непристойным, высочайше соизволяет, дабы тело без дальнейшей огласки в самом том же погребу погребено было в особо вырытую яму, а поверх засыпано землей и взглажено так, как бы его никогда не бывало. Вследствие чего, о такой высокой монаршей воле вашему превосходительству сообщая, есть, впрочем, с истинным и непременным почтением вашего превосходительства, милостивого государя моего, покорный слуга Алексей Куракин». Марта 27 дня 1798 года. Приказ был, конечно, немедленно исполнен. Не прошло и месяца, как была получена бумага и о памятнике Потемкину, воздвигнутом по повелению Екатерины II. Бумага эта, помеченная 7 мая 1798 года, была следующего содержания. «Милостивый государь мой Иван Яковлевич, господин действительный тайный советник, генерал-прокурор, и кавалер князь Алексей Борисович Куракин 10 минувшего марта сообщил мне высочайшее его императорского величества повеление на имя его данное, чтобы сооруженный в Херсоне от казны в память князю Потемкину памятник был уничтожен. А потому предписав о точном и немедленном исполнении сего высочайшего соизволения херсонскому коменданту, нужным почитаю обонам известить сим и ваше превосходительство. Имею честь быть совершенным почтением вашего превосходительства покорнейший слуга, граф Михаил Каховский. Апреля 27 дня 1798 года. Херсонский комендант вскоре донес, что высочайшая воля относительно памятника князя Потемкина исполнена.